Издательство Эксмо представляет. Джеймс Ролинс. Венец демона. Текст читает Дементьев Илья. Замечание исторического характера. Штаб отряда Сигма расположен в глубоком подземелье под главным зданием Смитсоновского института, то есть под замком с башнями, который возвели из красного камня в 1848 году на краю Национальной аллеи.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 эксцентричным химиком и минералогом Джеймсом Смитсоном. Он скончался в 1829 году, завещав Соединенным Штатам полмиллиона долларов. Это примерно 12 миллионов по сегодняшним меркам, или 66-я часть тогдашнего бюджета США, чтобы основать учреждения, призванные умножать и распространять знания среди людей. Личность этого человека до сих пор окутана тайной.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 Около 22 погибших. А нападения слонов забирают ежегодно 500 человеческих жизней. Кто бы мог подумать? Змеи убивают вдвое больше людей около тысячи в год. Конечно, мы сами в разы превосходим всех зверей, уничтожая по 400 тысяч себе подобных ежегодно. Однако истинные убийцы намного миниатюрнее и опаснее. Это ничтожный комар. Вот лишь несколько переносимых им болезней. Малярия. Желтая лихорадка, энцефалит западного нила, а теперь еще и вирус Зика. Одни лишь эти крылатые кровопийцы, не говоря о других насекомых, забирают более миллиона жизней в год. Последствия комариных укусов – главная причина смерти детей младше 5 лет. Другие крошечные создания не желают уступать комарам статус главных палачей. Муха-ЦЦ убивает 10 тысяч человек в год. Реду-ви-дае или клопы-хищницы, какое меткое название, могут похвастаться чуть более впечатляющими достижениями – 12 тысяч убитых в год. В общем, каждая шестидесятая смерть вызвана тем или иным насекомым. Какое значение имеют все эти сведения? Они предостерегают нас, напоминая о том, что мы живем не в человеческую эпоху, а в эпоху насекомых, длящуюся более 400 миллионов лет. Люди обитают на планете Земля каких-то несчастных 300 тысяч лет, а насекомые существовали за целую вечность до динозавров. Они размножались и расширяли ореол обитания, заполняя все ниши. Существует предположение, что насекомые сыграли важную, если не главную роль в вымирании динозавров. Как возникла эта гипотеза? Результаты недавних раскопок свидетельствуют о том, что крошечные хищники атаковали неуклюжих ящеров, ослабленных климатическими изменениями конца мелового периода, и сделали их намного более уязвимыми для нападений и болезней. В тот решающий доисторический момент насекомые воспользовались новой возможностью раз и навсегда оттеснить конкурентов, способных посягнуть на новые травы и цветы. Так они положили конец эпохе динозавров. Неизбежно возникает вопрос о судьбе следующего соперника насекомых, ведь ресурсов на планете становится всё меньше, а вдруг их следующая жертва мы? Я никак не могу поверить, что всемогущий и милосердный Бог преднамеренно создал их неумолиде. Паразитический оса дабы она добывала себе пропитание, заживо поедая изнутри тела гусеницы. Из письма Чарльза Дарвина ботанику Эйсу Грею от 22 мая 1860 года. Их просто не понимают. Джоан Роулинг. Гарри Поттер и Кубок Огня. Пролог. 31 декабря 1903 года. 11 часов 7 минут. По среднеевропейскому времени, Генуя, Италия. Из заметённой снегом Генуи лихо выехал экипаж. На крутом повороте узкой улочки экипаж нещадно тряхнуло. Александр Грехам Белл застонал. Он простудился во время трансатлантического плавания и ещё не совсем выздоровел. К тому же, с тех пор, как они с женой 2 недели назад прибыли в Италию, всё шло не очень гладко. Местные власти на каждом шагу препятствовали его плану завладеть о станками Джеймса Смитса, основателя одноимённого института, и осуществить своего рода разграбление могилы. Бэлу приходилось играть роль шпиона и одновременно дипломата, раздавая направо и налево взятки и лживые заверения. Ему было далеко за 50, а с этими играми лучше справился бы кто-то помоложе. Напряжение отдавало о себе знать. Алек Давай скажем, чтобы Кучер ехал помедленнее, вцепилась в него жена, он похлопал её по руке. "Нет, Мэйбл, погода вот-вот переменится, да и французы наступают на пятки. Другого шанса не будет". 3 дня назад, когда удалось собрать наконец все необходимые бумаги, объявились какие-то французы, дальние родственники Смитсона, и тоже начали претендовать на его останки. понятия не имея, что на самом деле поставлено на карту, пытаясь обойти неожиданное препятствие, Бэл доказывал итальянским властям, что завещав Соединённым Штатам всё имущество, Смитсон несомненно подразумевал и своё тело. В поддержку данной точки зрения Бэл пачками раздавал лиры нужным людям, а кроме того утверждал безопелляционно и лживо, что эту поездку благословил сам Теодор Рузвельт. Авантюра удалась, Но вряд ли эта маленькая победа останется за ним надолго. Другого шанса действительно не будет. Он коснулся нагрудного кармана, где лежал свёрнутый клочок бумаги с обгоревшими краями. Мейбл заметила его жест. "Думаешь, оно ещё там, в могиле, рядом с телом?" "Судя по всему, да. Кто-то едва не уничтожил эту тайну полвека назад." «Нельзя допустить, чтобы итальянцы довершили дело!» В 1829 году племянник похоронил Джеймса Смитсона в Генуе, на маленьком кладбище над морем. В то время холм с кладбищем принадлежал англичанам, но на участок у подножия претендовали итальянцы. Уже несколько лет в холм медленно вгрызалась каменоломня, а сейчас компания хотела и вовсе сравнять его с землей вместе с кладбищем. Могиле Смитсона угрожала опасность – Перед попечительским советом музея встал вопрос спасать ли останки, пока их не унесло в море. Именно в ту пору к Александру попало одно старое письмо. Его написал Джозеф Генри, первый секретарь Смитсоновского института, человек, который наблюдал за постройкой замка, главного здания музея, и в конце концов умер в его стенах. Генри понимал, что делает, пробормотал Бэл, поглаживая пышную бороду. Да, ты восхищался им и ценил его дружбу, успокаивающе промолвила Мейбл. Бэл кивнул. Достаточно, чтобы последовать его указаниям и приехать на итальянское кладбище. За год до смерти Генри написал письмо, в котором рассказал историю, восходящую к эпохе гражданской войны, когда наступил перелом в пользу севера. В одном из старых дневников Смитсона Генри попалась странная запись: Вообще-то он искал дополнительные сведения о завещании Смитсона, пытаясь выяснить, почему учёный проявил такую щедрость по отношению к стране, с которой его совершенно ничего не связывало. И нашёл единственное исключение из завещания. Кое-что не переданное Соединённым Штатам. Коллекция минералов Смитсона, дело всей его жизни, хранилась в замке музейного комплекса, но один предмет туда не попал. Смитсон распорядился, чтобы племянник похоронил вместе с его телом нечто. Генри заинтересовался этим настолько, что внимательно перечитал дневники благотворителя и в конце концов понял, что речь шла о так называемом Винце демона. В дневнике Смитсон писал, что обнаружил его в соляной шахте неподалёку от Балтийского моря. Он сожалел о своей находке и утверждал, что он может оказаться ключом к чему-то страшному. Впустить в мир исчадия ада, прошептал Александр, цитируя дневник Смитсана. Ты правда в это веришь? спросила Мейбл. Кто-то поверил до такой степени, что во время гражданской войны пытался дотла сжечь музей, по крайней мере, так думал Генри. Узнав тайну Смитсана, Генри начал обсуждать её с другими членами попечительского совета. Он даже размышлял вслух о том, что этот артефакт можно использовать в качестве оружия. А спустя 3 дня в замке случился пожар. Похоже, хотели сжечь отдел, где хранились документы Смитсона и его коллекция минералов. Генри заподозрил, что кто-то из коллег передаёт информацию конфедератам. К счастью, дневник Смитсона с непосредственным упоминанием артефакта находился в кабинете Генри, поэтому записи не очень пострадали от огня. Сгорела лишь обложка. О своих подозрениях и факте спасения дневника Генри сообщил лишь нескольким проверенным единомышленникам. В последующие годы им открылись самые страшные тайны музея. Часто информацию утаивали даже от президента. Взять, к примеру, загадочную татуировку на запястье мерзавца, виновного в поджоге. Допросить его не успели. Он перерезал себе горло. В письме Генри сделал набросок, чтобы предостеречь будущие поколения. Примечание от чтеца. Символ представляет собой ромб с неровными краями, внутри которого изображён полумесяц и звезда. Полумесяц как бы обхватывает звезду. Конец примечания. Символ походил на масонский, и больше ничего о нём выяснить не удалось. Спустя несколько десятилетий, когда возникла угроза для могилы Смитса, собранные Генри люди обратились к Александру Беллу, понимая, что провернуть в Италии сомнительный план в состоянии лишь очень известный и уважаемый человек. Александр не знал, какая находка ждёт его в могиле Смитса. Но согласился участвовать и даже вложил в поездку собственные деньги. Он просто не мог отказаться. Я должен сделать это ради Генри. Подпрыгнув на ухабе, экипаж повернул ещё раз и выехал на вершину холма. Отсюда открывался вид на Геную и бухту, набитую гружёными углём баржами. Те стояли так тесно, что казалось, можно перебраться через бухту, прыгая с одной на другую, а рядом раскинулось кладбище. Белые стены которого были утыканы сверху битым стеклом. Мы опоздали? спросила Мейбл. Бэл тоже встревожился. Часть кладбища уже поглотил мраморный карьер. Выйдя из экипажа на пронизывающий ветер, он заметил внизу разбросанные гробы и содрогнулся, но не от холода. Поспешим, сказал Бэл. Кучка людей в тёплых пальто, несколько мелких чиновников и трое рабочих собрались возле массивной гробницы с оградой из металлических прутьев. Александр ускорил шаг, сгибаясь от ветра и поддерживая жену. Он приветствовал кивком Уильяма Бишопа, американского консула. Надо управиться поскорее, сказал тот, постукивая пальцем по часам. Я слышал, французский нотариус уже едет сюда из Парижа. Да. Чем раньше поднимем на борт принцессы Ирены останки нашего уважаемого коллеги, отправимся обратно в Америку тем лучше. Пошёл снег. Лаконичная надпись на сером мраморном постаменте гласила: "Здесь покоится Джеймс Смитсон, эсквайр, член Лондонского королевского общества, скончавшийся в Генуе 26 июня 1829 года в возрасте 75 лет". Бिशоп перекинулся несколькими словами с одним из итальянских чиновников. Двое рабочих начали ломами поднимать крышку гробницы, третий готовил цинковый гроб. Кости предстояло положить туда и запечатать для плавания через Атлантический океан. Тем временем Александр снова посмотрел на постаменты и нахмурился. Странно, что именно? переспросила Мэйбл. Здесь сказано, что Смитсон умер в возрасте 75 лет. И что? Он покачал головой. Смитсон родился 5 июня 1765 года. Когда он умер, ему было всего 64 года. Автор надписи ошибся на 11 лет. Это важно? Не уверен, пожал плечами Александр. Вообще-то племянник Смитсона должен знать его настоящий возраст. тем более, если взялся устанавливать надгробие. Когда подняли крышку гробницы, би숍 жестом подозвал Александра. "Наверное, нужно воздать почёсти", сказал А, "нужно говорить и Б". Бэл подошёл к бишопу, и они склонились над открытой могилой. Деревянный гроб давно истлел, и теперь скелет окутало плотным саваном пыли. Благоговейно протянув руку, Бел раздвинул щепки и вынул череп, на удивление хорошо сохранившийся. Отступив на шаг, он взглянул в пустые глазницы основателя Смитсоновского университета. Автор надписи не ошибся относительно того, что Смитсон был уважаемым членом Лондонского королевского общества, одной из самых авторитетных научных организаций. По правде говоря, Смитсону просили туда вступить едва он окончил университет. Талант учёного был очевиден. Затем он в качестве химика и минералога провёл большую часть своей жизни в экспедициях, собирая образцы руды и минералов. И всё же этого человека окружало множество тайн. Почему, к примеру, он завещал своё состояние и коллекцию Соединённым Штатам? "Мы бесконечно тебе обязаны", пробормотал Александр, обращаясь к черепу. "Твоя душевная щедрость навсегда изменила нашу юную страну". Твоё наследие показало величайшему маму Америки, что нужно отказаться от мелких устремлений и работать сообща ради всеобщего блага. Хорошо сказано, одобрил би숍. С каждой секундой мороз крепчал, и консул явно хотел как можно скорее покончить с этим делом. Александр, тоже не собиравшийся мешкать, передал череп рабочему для погрузки в цинковый гроп, а сам вернулся к Магеле. Раньше он уже заметил в уголке нечто треугольное. Вновь, свесившись над ямой и смахнув пыль, Бэл достал маленький металлический контейнер. Неужели ты и есть вместилище кошмаров? Контейнер оказался неожиданно тяжёлым. Бэл отнёс его в сторону и поставил на ближайшее надгробие. Би숍 распорядился, чтобы рабочие вынули остальные кости, а сам вместе с Мэйл был снова подошёл к Бэлу. "Ты нашёл то, что искал?" спросила жена. Этот предмет не должен упоминаться нигде и никак, даже неофициально, напомнил Александр Бишопу. "Ясно", кивнув, тот оглянулся на остальных. "Вы ещё друзуплатили за молчание". Удовлетворившись этим, Александр откинул крышку контейнера. Внутри на кучке песка покоилось нечто размером и цветом, напоминающее тыкву. "Что это?", спросила Мейбл. "Кажется, кусок янтаря". "Интарь?" переспросил би숍, и в его голосе прозвучала нотка алчности. "Ценный?" "Ничего особенного, так и менявшаяся смола." Нахмурившись, Бэл склонился ниже. "Би숍, вы не могли бы на минуту взять вон у того рабочего фонарь?" "Зачем? Просто делайте, что я говорю. Время поджимает." Би숍 кинулся исполнять поручение. "Что думаешь, Алек?" спросила Мейбл, стоявшая рядом. Внутри что-то есть, просвечивает сквозь янтарь. Вернулся би숍 с фонарём. Александр подкрутил пламя ярче и поднёс фонарь к полупрозрачному куску янтаря. Тот вспыхнул ярким медово-жёлтым цветом, освещая своё содержимое. Там кости, ахнула Мейбл. Судя по всему, да. Очевидно в могиле Смитсона тлели не только его останки. А что за кости? спросил би숍, понятия не имея. Несомненно, очень древнее. Склонившись ещё ниже, он прищурился. В янтарной глубине покоился маленький, величиной с кулак, треугольный череп с широким рядом острых зубов. Он явно принадлежал рептилии, возможно, маленькому динозавру. В светящемся янтаре парили несколько более мелких косточек. Александр представил себе, как живица древнего дерева стекает в предыдущую могилу этого существа. перемешивает косточки, а затем они навеки застывают. Самые крошечные косточки поднялись над черепом, собравшись в жутковатый нимб, словно корона. Он оглянулся на Мейбл, та ахнула, когда узнала форму и поняла, что Смийтсон писал именно об этом, о том, что он метко окрестил венцом демона. Не может быть, прошептала Мейбл. Балки внул. В кармане у него лежала обгоревшая страница из дневника Смитсана, на которой покойный впечатляюще описал этот предмет. Знайте, что венец демона полон жизни. Александр содрогнулся от ужаса и готов впустить в мир исчадия ада. 3 ноября 1944 года, 20 часов 34 минуты по восточному летнему времени. Вашингтон, округ Колумбия. Осторожно, там в темноте крысы, предупредил Джеймс Рирдон у входа в туннель. Очень агрессивные твари. Пару недель назад чуть палец не отхватили одному из рабочих, Арчибальду Маклиша, снимавшему пиджак. Едва не передёрнуло от отвращения. Толком подготовиться к спуску в подземелье не удалось. Вечернее заседание в библиотеке Конгресса затянулось, и Арчибальд поздно сюда добрался. Он посмотрел на пять ступенек, ведущих вниз, в старый подземный туннель, соединяющий замок Смитсоновского института с более новым соседним зданием по ту сторону аллеи. Музей естественной истории построили в 1910 году, и на запряжённых лошадьми экипажах перевезли туда 10 миллионов экспонатов. Следующие 20 лет здание соединяла общая система подземных коммуникаций протяжённостью 700 футов. Но в ходе дальнейших перепланировок туннель в конце концов закрыли. Лишь время от времени туда спускалась бригада рабочих, и судя по всему, какой-то хищник переросток. Тем не менее, Арчибальд полагал, что заброшенный туннель ещё послужит. В начале Второй мировой войны, будучи директором Библиотеки Конгресса и главой комитета по охране культурного наследия, он получил задание отправить в безопасное место главные достояния страны. Маклиш опасался бомбардировок. Подобных в Лондонеский мы лично проследил за тем, чтобы бесценные документы, декларацию независимости, конституцию и даже копию Библии Гутенберга отправили в безопасное место Форт-Нокс. Национальная художественная галерея перевезла драгоценные шедевры в Билтмор в Северную Каролину, а Смитсоновский институт закопал Звёздное знамя в национальном парке Шененндо. Все эти шаги были чрезвычайно важными, но Арчибальд очень злило отсутствие по-настоящему масштабного подхода. Он ведь ещё в 1940 году предлагал радикальное решение построить бомбоубежище под центральной частью Вашингтона. К сожалению, в Конгрессе его проект зарубили на корню. Он показался слишком дорогим. Несмотря на неудачу, Арчибальд не оставил свою идею. и так в итоге попал в подвалы Смитсоновского замка, оборудованные под временные бомбубежища. Три недели назад он нанял двоих инженеров, чтобы выяснить, нельзя ли тайно соорудить еще одно убежище, расширив туннель сбоку. Два дня назад инженеры во время своей вылазки нашли в туннеле на полпути под аллеей боковую дверь, скрытую трубами и заложенную кирпичной кладкой. Арчибальд сразу же поставил в известность Джеймса Рирдона, заместителя секретаря Смитсоновского института. Они издревле дружили, поэтому Джеймс поддерживал попытки Арчибальда соорудить бомбу-бежеще. Появилась надежда, что новое открытие возродит интерес к проекту. Дополнительным аргументом служило имя человека, устроившего тайник. Когда разобрали кирпичную кладку на стальной двери, обнаружили табличку с надписью: Александр Грехам Белл. А еще там было предупреждение. За этой дверью чудо и в то же время величайшая опасность. Оно может навсегда изменить судьбу человечества, а попав в плохие руки, всех погубить. Мы, ниже подписавшиеся, считаем этот предмет слишком опасным, чтобы предавать огласки, однако и уничтожить его не осмеливаемся, потому что он может содержать ключ к жизни, побеждающий смерть. Джеймс выяснил, что никого из них уже нет в живых, и ничто не указывало на обстоятельства, которые заставили Беллы спрятать некую загадку в туннеле. Соблюдая такой же уровень секретности, Арчибальд рассказал об обнаруженной двери только своему другу, Джеймсу. С инженеров взяли клятву молчать. Теперь они ждали внизу в готовности сбить замок и собственными глазами увидеть, какую тайну так тщательно скрыли почти 40 лет назад. Пора, сказал Джеймс, взглянув на карманные часы. Арчибальд знал, что они и так на час отстают от графика. Показывай дорогу. Джеймс нырнул в проход и спустился по ступенькам. Он шёл энергично, а вот Арчибальду потребовалось больше времени, чтобы преодолеть узкую крутую лестницу. Впрочем, Джеймс на 15 лет моложе, вёл активный образ жизни и выезжал в геологические экспедиции. Арчибальд же был 54-летним поэтом, которого Франклин Рузвельт уговорил заняться кабинетной работой. Позднее Маклиш описал свое назначение так. «Президент решил, что я хочу стать директором библиотеки Конгресса». Путь освещали электрические лампочки в проволочных сетках, расположенные под низким потолком. Некоторые были выкручены или разбиты, в этих местах туннель погружался в темноту. Джеймс включил мощный электрический фонарь. Арчибальд шел за ним. Он мог бы выпрямиться здесь во весь рост, но двигался, низко опустив голову, чтобы не удариться о темные трубы, свисающие с потолка. Особенно после того, как услышал там скрежет коготков и копошения. Джеймс вдруг остановился, и Арчибальд чуть на него не налетел. «Что, Слу?» — впереди послышался резкий звук. Джеймс обернулся встревоженно хмурясь. «Стреляли!» Он выключил фонарь и достал из-под рабочей куртки Смит и Вессон. Арчибальд не знал, что его друг вооружен, хотя, учитывая, какая огромная опасность стоится внизу, револьвер мог оказаться не лишним. Джеймс сунул ему фонарь, а сам вцепился в рукоять револьвера. «Возвращайся и приведи подмогу». «Откуда?» «Наверху сейчас не души. Пока я подниму тревогу, будет уже поздно». Арчибальд перехватил длинный фонарик, словно дубинку. «Я иду с тобой». Спор закончился. Впереди прозвучал приглушенный взрыв». Поморщившись, Джеймс двинулся вперед, держась у стены и стараясь не выходить из тени. Арчибальд пробирался вслед за ним. Через несколько шагов их накрыло облаком пыли от взрыва. Впрочем, воздух скоро очистился, чего нельзя было сказать о туннеле. Пол и трубы накрыло копошащимся темным ковром. «Крысы! Полчища крыс!» Припав к стене, Арчибальд едва сдерживал крик. Что-то плюхнулось ему на плечо, а потом пискнуло и прыгнуло на пол. по его ботинкам семенили крошечные лапки. Несколько крыс взбирались по штанинам, словно корабка изна дерева, стоящая посреди разливающейся реки. Казалось, идущий впереди Джеймс ничего не замечает. Он шагал, не обращая внимания на копошение под ногами. Стиснув зубы, Арчибальд бросился в догонку за другом. Они поравнялись с длинной полосой разбитых лампочек, и тут впереди замерцал свет. На полу стояли два фонаря, освещая тело Это был один из инженеров. Слева в круг света вошли темные силуэты, трое в масках. Опустившись на одно колено, Джеймс нажал на спусковой крючок. От звука выстрела Арчибальд подпрыгнул и едва не оглох. Один из чужаков дернулся и сполз по стене. Вскочив на ноги, Джеймс побежал вперед и выстрелил еще раз. У Арчибальда перехватило дыхание, а потом он тоже бросился вперед. В дальнейшей неразберихе, освещаемой вспышками выстрелов, увидел, как один из людей в масках пытается поднять на ноги раненого товарища. Джеймс снова и снова нажимал на спусковой крючок. Пули с визгом отлетали от бетонных стен. Третий чужак бросился бежать, стиснув в руке тяжёлый мешок и стреляя через плечо. Он не целился, ему явно важнее было спастись. Сообщник наконец-то последовал за ним. Выстрелы Джеймса заставили его забыть про лежащее на полу тело. Когда Джеймс и Арчибальд подбежали ближе, обоих отбросило назад ещё одним взрывом. Из открытого слева прохода в туннель вырвалось пламя. Арчибальд вскинул руку, защищая лицо, а потом Джеймс снова побежал вперёд. Оказавшись у двери, Маклиш быстро оценил ситуацию. Инженера, который, скрючившись, лежал у порога, убили выстрелом в затылок. Второй умер в помещении. Его одежду охватило пламя от взрыва. В глубине комнатки полыхал книжный шкаф и его содержимое. В наполненном дымом в воздухе еще кружились горящие страницы. Джеймс принялся обыскивать лежащий на полу труп, сбивая пламя с одежды. В центре комнаты стояла колонна высотой примерно в половину человеческого роста. Под ней лежал опрокинутый и открытый контейнер, видимо, его смело с постамента взрывом. Казалось, в этом металлическом сундуке ничего нет, кроме кучки песка, от удара о пол песок высыпался. Арчибальд вспомнил тяжёлый мешок, с которым убегал вор, и у него упало сердце. Что бы ни спрятал в этой комнате Бел и его единомышленники, теперь оно пропало. И всё же, прикрывая рукой нос и рот, он нырнул в волну раскалённого воздуха. Его внимание привлекло нечто лежащее в песке. Обойдя труп инженера Арчибальд наклонился и вытащил из песка свою находку журнал для полевых заметок. Кожаная обложка почернела от намного более древнего огня, чем тот, который бушевал сейчас. Выйдя из комнаты и быстро пролистав страницы, Арчибальд увидел, что большинство страниц обуглены или вырваны, но не все. Воры, скорее всего, не заметили присыпанную песком старую тетрадь над гнездом сундучка. "Взгляни сюда", сказал Джеймс, сидевший на корточках в туннеле. Арчибальд посмотрел на мёртвое лицо, с которого сорвали тканевую маску, и ахнул. "Господи, женщина!" Странные открытия на этом не закончились. У неё были чёрные волосы и широкие скулы, а слегка скошенные глаза не оставляли сомнений в её происхождении. "Японка", пробормотал Арчибальд. «Скорее всего, диверсантка!» — кивнул Джеймс. «Но я вот что хотел показать!» Он приподнял безжизненную руку, чтобы продемонстрировать татуировку на внутренней стороне запястья. «Что думаешь?» Арчибольд наклонился, внимательно вглядываясь. «Примечание чтеца. Та же татуировка, которую мы описывали ранее. Ромб. Внутри полумесяц и звезда. Конец примечания. Что это может означать?» Он оглянулся на горящую комнату. «Скорее всего, диверсантка!» Перекошенная дверь висела на петлях. Её очевидно снесло взрывной волной. Табличка с выгравированной надписью блестела, словно подсвечивая давнее предупреждение: "Величайшая опасность". "Понятия не имею", ответил Арчибальд. "Но ради нашего народа и, возможно, всего мира мы должны это выяснить".